Для характеристики общественных настроений могут послужить те отзывы по поводу проекта, которыми полна была печать. Правые органы видели в нем огульное уничтожение помещичьего землевладения. И Чебышев, бывший член особого совещания, писал в Великой России «Отнять землю!» от хозяйственно образованного человека, любовно удесятерившего долгим трудом и затратами производительность земли и отдать ее невежде, развращенному бездельем, сельскому хулигану, это тяжкая несправедливость, ничем неоправдываемый грех. И грозил, что в придачу к Махно мы получим Дубровских. Свободная речь признавала общую схему, спорила о деталях и решительно уклонялась от моральной ответственности. «Нам ясно, что силы будущей России — это мелкокрестьянская буржуазия. Мы понимаем, что эти силы должны служить главной основой власти. Но можно ли спасти хоть что-нибудь и что именно?» Это может решить только власть. Если она признает, что во имя будущей России нужно санкционировать ликвидацию чуть не всего помещичьего землевладения, пусть будет так. Харьковский съезд партии кадетов также уклонился от конкретного определения своих взглядов на земельную реформу. Умеренно социалистические органы видели в проекте стремление сохранить помещичьи землевладения, и притом не в виде исключения, а как общее правило, и стояли твердо против проведения аграрной реформы до учредительного собрания. Только группы, стоявшие еще левее, требовали немедленного и полного черного передела, но они находились вне фронта противобольшевистской борьбы, в стане наших врагов или сохраняли дружественный нейтралитет к советской власти. Достойно удивления, как мало внимания уделяла печать всех направлений, увлеченные этими теоретическими интеллигентскими спорами, настроением подлинной жизни деревни, крестьянства, как мало она стремилась проникнуть в замкнутый круг мужицкой стихии. Только официальные осведомители с упорством верующих или сильно хотящих изо дня в день твердили, мужик хочет хозяина и синюю бумажку, нотариальный акт на купленную землю. Таким образом, вся обстановка, создавшаяся на юге России в 1919 году, психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей. Все, что можно было и, вероятно, должно, это соблюсти непредрешение, отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв колчаковскую программу узаконения безвозмездного пользования захваченной землей впредь до решения народного собрания, рискуя разрывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в армии. Только Новороссийская катастрофа, нанеся оглушительный удар белому движению, открыла многим людям глаза на тот геологический сдвиг, который совершился в России. Только тогда стало складываться впечатление, будто у многих землевладельцев Зреет сознание необходимости жертвенного подвига, возможно, у одних, быть может, искренне, у других продиктованное безнадежностью положение и поисками новых хотя бы демагогических средств для продолжения борьбы. Только после этого несчастья у многих разверзлись уста, и они свидетельствует на перерыв, что знали, предвидели, предостерегали. Они, ничего не предвидевшие, слепые и глухие.